Да потому что они едят много синезеленых водорослей. Верно, фламинго едят и креветок, но цвет птицы идет именно от водорослей. Несмотря на свое название, сине-зеленые водоросли могут быть красными, фиолетовыми, коричневыми, желтыми и даже оранжевыми. Фламинго получили свое имя за яркий цвет. Так же, как и огненный танец «Фламенко», Имя этой красивой птицы происходит от латинского «фламма», что означает «огонь». Красно-белый флаг Перу раскрашен так в честь фламинго. Согласно легенде, генерал Хосе де Сан-Мартин, 1778-1850, один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Латинской Америке, появившись в Перу в 1820 году, увидел много фламинго. Приняв это за добрый знак, он решил, что красный и белый должны стать цветами перуанского легиона, который он создал, чтобы освободить Перу. Белый цвет символизирует мир, достоинство и прогресс, красный — войну и храбрость. Фламинго бывают четырех видов. Всем им не меньше 10 миллионов лет, и когда-то они водились в Европе, Австралии и Америке. Сегодня фламинго можно встретить в отдельных уголках Африки, Индии, Южной Америки и на юге Европы. Все фламинго моногамны. Они несут по одному яйцу в год, откладывая его на холмики земли или ила насиживают яйцо по очереди оба родителя и оба же выделяют из горла ярко-красное высокопитательное молоко, которым вскармливают птенцов первые два месяца. Фламинго — один из двух видов птиц, дающих молоко. Вторым являются голуби. В неволе фламинго, даже не будучи сами родителями, непроизвольно вырабатывают молоко, если слышат поблизости писк птенцов. После того, как птенцы покидают родительское гнездо, они переходят жить в просторные ясли — И хотя в таких местах может находиться до 30 тысяч птиц одновременно, юных фламинго кормят только их собственные родители, которые узнают своих отпрысков по крику. Фламинго едят, выгнув шею так, чтобы верхняя челюсть оказывалась внизу. В отличие от других птиц, фламинго фильтруют пищу, точно так же поступают киты и устрицы. Края их массивных, выгнутых вниз клювов, оснащены мелкими роговыми пластинками, Который процеживают в грунт, задерживая лишь съедобную его часть. Малый фламинго имеет такой плотный фильтр, что способен задерживать планктон диаметром менее 0,05 мм. Язык фламинго работает как насос, прокачивая воду сквозь клюв 4 раза в секунду. Приней-старший рекомендовал язык фламинго в качестве отличнейшего деликатеса. Фламинго спят, стоя на одной ноге, причем спит только одна половина тела, как у дельфинов, другая же всегда на чеку. Фламинго живут 50 лет. Обитают они в озерах, не приспособленных для жизни других животных, с высоким содержанием соли и соды, где вода непригодна для питья и ничего не растет. Поэтому главные хищники для фламинго — служители зоопарков. Какого цвета пантера? Такой штуки, как пантера, просто не существует. Само слово, вероятнее всего, происходит от санскритского "пандараб" — беловато-желтый, изначально применявшегося по отношению к тигру. Древние греки заимствовали и адаптировали его в «пантера», означавший «всех зверей». Причем использовалось оно для описания как реальных, так и мифологических животных. В средневековой геральдике «пантеру»